8.00. Севастопольский хладкомбинат. Виктор Никитин. К утру, запертые на территории хладкомбината, бойцы спецподразделения МВД «Беркут» и три милиционера оказались абсолютно вымотанными. Ночевать остались в отдельно стоявшем караульном помещении, где хоть и было тесновато, но было относительно безопасно в плане отсутствия бочек с опасными химическими веществами под боком помещение было старое пыльное со свисающими со стены потолка гирляндами паутины к тому же забито всяческим хламом который парни без всякого зазрения совести выкинули во двор оставив только старый топчан даже письменный стол и тот полетел на дрова там же в помещении зажгли походную горелку расстелили спальные мешки что всегда были в запасе в автобусе и распределили график несения вахты Так и решили дожидаться колонны из золотой балки, которую обещали прислать в кратчайшие сроки для вывоза цистерн с аммиаком. Колонна все не шла, а мертвяков перед воротами становилось все больше и больше. Те сползались отовсюду, заполонив собой не только пространство перед воротами, а и дорогу, ведущую от железнодорожного вокзала. Те, кто находился ближе к воротам... Протягивали свои руки через довольно толстые прутья ворот, пытаясь дотянуться до засевших по ту сторону людей, открывали свои рты, демонстрируя буро коричневые зубы, больше попадающие под определение кошмар стоматолога. Звуков нежить практически не издавала, только общий шорох от движения сотен тел, общее сипение и периодическое лязгание створок ворот друг о дружку. Створки были скреплены ровно посередине, перевязанные цепочкой, которую тупым тварям не размотать, но все равно ворота как-то странно ходили ходуном под давлением толпы, изгибаясь внизу и вверху в разные стороны. Именно поэтому было решено укрепить ворота сверху и снизу, но для этого требовалось как-то отогнать от них всю эту толпу. Но мертвецов было так много, что простым отстрелом ближайших Дело попросту не решилось бы. А как разом отогнать такую толпу и удерживать их там хотя бы пять минут? Парни пока не решили, поэтому максимум, что могли сделать, это одиночными выстрелами отстреливать особо резвых особей. Свет от фара автобуса все еще освещал пространство, но Чучукин все ворчал недовольно, что с таким успехом они посадят акум, А если оставить работать движок на холостых, то закончится бензин. А оставаться в полной темноте, когда за невпечатляющей своей надежностью преградой толпится целая рава голодной нежити, как-то не хотелось, да и вряд ли удастся заснуть. Наверное, в такой ситуации смог бы спокойно отдыхать только человек с остальными нервами. Виктор таковым себя не причислял, хотя и нервным психом себя тоже не чувствовал. Пожар. Привлекший внимание милиционеров и ставший причиной того, что они застряли в этой ловушке, так и не погас, но благодаря ветру с моря пошел вверх по склону в сторону исторического бульвара, хотя вряд ли что-то угрожало этому историческому месту. Самый верх склона был лишен всяческой растительности, кроме редкой травы, которая хоть и могла послужить материалом для горения, но дать нужную температуру для возгорания деревьев в парке была попросту неспособна. Все же фары автобуса пришлось погасить. Чучукин мог нудеть до бесконечности, пока не получит своего. Поэтому, чтобы не оказаться в полной темноте, парни придумали старый способ: выгребли все найденные железные бочки, где была вода слили, где был мусор высыпали, проделали дырки в стенах для лучшей теплоотдачи и освещения, забили бочки ветками коих в избытке оказалось во дворе после последнего шторма и подожгли, расставив по периметру. Конечно, большее внимание было уделено пространству перед воротами, но и внутренней территории тоже досталось по такому импровизированному костру. Теперь головная боль заключалась в том, чтобы эти костры продержались до утренних сумерек, а для этого требовались дрова. В ход пошло все, и ветки с территории и доски со старыми дверьми, что нашли в подсобных помещениях, не говоря уже о горах мукулатуры, найденной там же. Кто-то из беркутовцев даже повис гигантской мартышкой на сухой ветке дерева, чтобы отломать ту, но не подрасчитал свой вес и усилия. Высохший ствол едва ли не пополам раскололся, издав громкий треск, похожий на автоматную очередь. Дежурство несли подвоя. Благо, количество человек позволяло так организовать смены, что еще и выспаться можно было бы. Но провидение решило, что отдыхать уставшим за день мужикам не положено. На территорию забрел мутант. Случайно ли, и специально, было абсолютно все равно. Факт оставался фактом. До дежурства Виктора оставалось еще три часа. Его время выпало как раз на раннее утро как ему даже сквозь не очень крепкий сон послышалась длинная очередь автоматной стрельбы и дикий крик. Он моментально проснулся и, не успев даже толком что-то сообразить, оказался на ногах со своим табельным Макаровым в руках. Остальные тоже не подкачали, повскакивали, рефлекторно похватали оружие и высыпались во двор, как горох из тручка. Что здесь произошло, сразу понять было сложно. Ни одного из двух оставленных в охранении часовых не оказалось на месте, лишь блеснувшая при свете костров гильзы и весьма значительные пятна крови. Куда делись Панасенко с позывным Панас и Карпачев Кирпич, что должны были службу в охранении территории нести, понять было сложно. Вряд ли самовольно покинули пост. Во-первых, территория закрытая, к тому же заблокированная полчищем мертвяков. Во-вторых,. Автоматная очередь явно не приснилась. Гильзы-то были весьма материальны, равно как и кровь, еще не успевшая свернуться. «Внимание, парни!» — проговорил в свою гарнитуру Митрофанов. Его слова Виктор расслышал только по той случайности, что находился в паре шагов. «На территории возможно появление мутантов. Даже невозможно, а стопроцентное появление!» Командир, а Апанас-то по с кирпичом где?» В полный голос окликнул митрофанова Семен, внимательно осматривая освещенную с горем пополам площадку слипающимися от бессонницы глазами он только недавно сдал вахту еще не успел толком заснуть тебе как в рифму ответить или сам догадаешься зло буркнул митрофанов а мертвяки за воротами потерявшие всяческий человеческий вид как сбесились щерили свои пасти тянули руки и издавали какой-то однотонный скулеж, что в исполнении тысячи глоток превратился в давящий на психику людей гул, лишь изредка разбавляемый мерзким скрипом несмазанных петель ворот, на которые давили одновременно более десятка тел. Налетевший ветерок заставил трепетать пламя костров, от чего отбрасываемые тени ужили, наводя еще больше жути на испуганных неожиданной пропажей сослуживцев, спецназовцев. Митрофанов подошел к стене здания, под которым, скорее всего, и стояли часовые. Нагнулся, подобрал с земли одну из гильз, зачем-то понюхал ее. Ну что? Пахнет? Поинтересовался у него Виктор. Еще как? Гильза даже остыть не успела толком. Митрофанов задумчиво посмотрел на уходящую за его спиной стену здания. Непонятно, откуда эта тварь взялась, но эти... Беркутовец кивнул в сторону взбесившихся мертвяков. Словно почуяли что-то, вон как загудели. Кровь они, скорее всего, и почувствовали, предположил Виктор, с подозрением поглядывая на возвышавшееся с правой стороны высокое здание производственного цеха. А вообще, только мутанта тут и не хватало, для общего счастья. Мало им тысячной толпы зомби под боком что если прорвется через не такие уж и крепкие ворота, то попросту разорвут собравшихся здесь людей на части Мало опасных химических веществ, так еще и мутант объявился, убив сразу двоих бойцов. То, что пропавших парней встретить живыми больше не удастся, никто и не сомневался, тут и гадалки не ходи. — А может, он не вернется? — поинтересовался с надеждой в голосе Толя Иванов. «Жратвы он себе раздобыл! Пусть земля парням будет пухом! Что он здесь забыл?» В принципе, идея была вполне логичной. Два здоровых мужика для мутанта были достаточной добычей, чтобы не лезть на рожон и не подставляться под ненужный риск. Уж чем-чем, а начальными умственными способностями откормившиеся зомби обладали в пику своим тупым собратьям. «А если он тут не один?» предложил боец с позывным Грек. Черт его знает, из-за чего его прозвали именно так. Может, из-за специфического профиля, что создавала горбинка на носу. Но факт оставался фактом. «Стая мутантов!» — не поверил Митрофанов. «Грек! ну ты загнул!» «А почему нет? Нам ведь говорили, что по развитию интеллекта мутанты после определенного количества сожранной человечины достигают уровня крупных хищников типа волков. Если волки додумались сбиваться в стаи для удобства и повышения результативности охоты, то что мешает это же сделать и мутантам?» «Теоретически ничего», — немного поразмыслив, заключил Митрофанов. «А вот что на практике?» «Митя, ты уж решай!» — широко зевнул Семен, рискуя вывихнуть челюсть. «А то спать охота!» Никитин покосился на непробиваемого даже кончиной сослуживцев мужика и слегка качнул головой. — Что делать-то будем? — даже как-то немного растерянно спросил Никитина Дмитрий. — А черт его знает. Но торчать тут на виду этих. Совсем что-то не хочется. Может, можно как-то подпереть ворота? Чем? Да хоть автобусом? Да, думаю, можно. Чучуки, ты тут? Кардан не отвечал, что тут же заставило забеспокоиться и так потерявшего двоих бойцов Митрофанова. Но неожиданно для всех Чучукин выглянул из стоявшего на приколе автобуса. Немного взлохмаченный, с помятой физиономией, со следами рисунка обивки подголовника на лице, он потирал ладонью глаза, стараясь как можно скорее прийти в себя. Закончив свои манипуляции, старшина Сашка Чучукин удивленно уставился на взъерошенных и ощетинившихся оружием парней заполнивших практически все пространство внутреннего дворика, и негромко поинтересовался, «А что это вы тут делаете?» Плешками балуемся!» чучукин у тебя что, бананы в ушах?» «Как ты не услышал стрельбы?» «Какой?» «Обыкновенной!» «Так, хватит разговора разговаривать!» «У нас по нас с кирпичом пропали!» «И, походу, уже навсегда!» «В смысле?» «Чучокин, родненький!» «Ты поменьше языком мели!» — А давай поскорее заводи свою колымагу и подопри ею ворота, чтобы весь этот массовый митинг сюда не завалился. Вот они какие возбужденные. — Ладно, ладно, — согласился Чучукин, но ласточку мою не обижай. Она постоянно нас из таких передряг вытягивала. Продолжая недовольно бурчать и припоминать все те места, откуда ему удавалось выбраться благодаря его ласточке, Чучукин скрылся в недрах автобуса и уже через пару секунд Тот разразился рычащим двигателем. Тут же из-под заднего колеса пулей вылетел насмерть перепуганный кот и в несколько прыжков заскочил на зила, бешено шипя от возмущения и страха, глядя на здание производственного цеха, при этом бешено лупя своим хвостом себе по бокам, что выдавало крайнюю степень возмущения котяры. Виктор перевел взгляд с кота и вновь, вернулся к молчаливому наблюдению того, как автобус с разбитым лобовым стеклом и помятой крышей довольно резво развернулся и начал понемногу сдавать назад. В какой-то момент Виктору показалось, что водитель не подрассчитает и попросту снесет ворота. Но талант кардана был от бога. Тот остановился буквально в нескольких сантиметрах от железной перекладины. «Готово!» — помахал рукой он и выставил вверх большой палец. Кот совсем обезумел, прижал уши к голове, вздыбил шерсть на загривке и зло шипел в сторону возвышающегося здания, бешено сверкая глазами. Но никто, кроме Виктора, не обращал на него внимания. Никитин снова взглянул на кота и заинтересовался, а куда же тот так таращится? «Выходи давай!» довольно кивнул Митрофанов. Никитин не следил за тем, как Чучукин выбирается из автобуса, осматривал фасад цеха. И ведь не зря говорят «Ищите да обрящите!» Вот и Виктор увидел то, что искал. Каким-то шестым чувством туда же глянул и Митрофанов и резко развернулся в ту сторону. Туда, где Виктор мгновение назад увидел мелькнувшую тень. И если бы не реакция Беркутовца, то Виктор бы попросту подумал, что ему показалось. Деревья там же лохнулись от ветра, или же это была просто причудливая игра теней в отблески разожженных по периметру костров. Но сейчас все сомнения испарились. На стене здания что-то было. И это что-то весьма и весьма проворно перемещалось по отвесной стене. Мутант вернулся. Но и люди уже были готовы к встрече с ним. Прозвучавшая в тот же миг команда к бою заставила и так напряженных мужиков покрепче перехватить оружие и забегать глазами в поисках новой цели. — Вон там, — показал рукой Виктор. — Дим, ты тоже заметил? — Заметил, он где-то в здании. — Да, — согласно кивнул Никитин, продолжая шарить взглядом по темным окнам. — Где-то на уровне четвертого этажа. Какого черта вы не заглянули внутрь? «А ты бы сунулся в полной темноте туда!» — раздраженно буркнул Беркутовец. «Нет, то-то же! Так что поучайте ваших паучат! Парни, внимание на здание цеха! Семен, как слышишь меня?» Семен ответил положительно, потому как Митрофанов тут же продолжил негромко бубнить в гарнитуру, повторив слова «крыша, зомби и мать!» «Виктор...» С нескрываемым интересом проследил за Семеном, который весьма ловко забрался на крышу автобуса, видимо, посчитав, что одной вмятиной больше, одной меньше, разницы не составит. А затем, оттолкнувшись ногами и сделав широкий прыжок, в один миг оказался на крыше караулки, куда ему тут же передали извлеченный изнутра автобуса ПКМ. Семен одним рывком поднял этот потертый агрегат. Затем также принял боекомплект, привычным движением раскинул сошки и установил на них пулемет, развернув его так, чтобы можно было удобно и быстро переключаться со стрельбы по беснующимся у подпертых ворот зомби на стрельбу по-любому, кто решится напасть со стороны здания цеха. Под прикрытием пулемета как-то стало спокойнее, но вот Володин столь Ивановым инстинктивно приблизились к Виктору, Словно от него исходила какая-то сила, способная их защитить. Кот уже не шипел. Он разумно предпочел скрыться в кабине заброшенного Зила и не высовывал оттуда даже краешка усов. А вот мертвяки бесновались за воротами, как обезумевшие. Хотя могут ли потерять разум умершие, было загадкой. Вот приобретать, да, судя по поведению мутантов. А вот потерять... Звон разбивающегося стекла ударил по натянутым нервам, и у кого-то они не выдержали. Раздался гулкий выстрел, а затем последовавший за ним матюки Митрофанова, дающего нагоня испугавшемуся бойцу. Но разбив стекло, мутан так и не показался. «Ну и где эта сволочь? Играет с нами, умная тварь!» «Ночь обещала быть веселой!» Следующие полчаса прошли в полнейшем напряжении, державшем людей на пределе их возможностей. Мертвяки продолжали бесноваться, и Семену с крыши это было отлично видно. Но Митрофанов приказал не открывать понапрасну огонь, патроны следовало экономить. Командир, крикнул сверху здоровяк, может жахнуть очередью по цеху? Сколько можно ждать? Меня от перенапряжения сейчас Кондрати хватит. Я те жахну. Пригрозил кулаком Митрофанов, действуя по принципу Не буди лихо, пока оно тихо. А че он не нападает? проворчал Володин в паузе между бурчанием. Зачем? Может, он свежачком питается? Тем более двоих он уже сцапал. Сейчас сожрет, потом за нас примется. Все равно никуда мы до утра не денемся. Вон сколько у нас охранников за воротами. Виктор кивнул в сторону толпы. Которая-нибудь здесь автобуса снесла бы единственную преграду. Стоявший рядом с Виктором Володин не переставал ругаться, при этом все это время не повторив ни разу, одно и то же выражение дважды. Напряжение и страх у каждого проявлялись по-своему. И пусть все вокруг изрядно нервничали, а вот самому Никитину почему-то стало спокойно. Он сейчас был воплощением собранности и сосредоточения, поэтому, собственно, и огонь по показавшемуся мутанту открыл первым. Следом застрочил пулемет. Семен явно ворон не считал, но у него был не очень удачный угол обстрела. Мутант, показавшийся в окне, вновь спрятался в цехе, и непонятно было, достали его или нет. Затвор пистолета перешел в крайнее положение на затворную задержку, патроны кончились. Виктор быстро сменил магазин и задумался о смене оружия. С пистолетом против мутанта много не навоюешь, да и патроны тоже не бесконечны. Послышалось шипение кота, все еще затихарившегося где-то в недрах кабины Зила. Виктор и сам не понял, зачем подошел к кабине, чтобы успокоить животину. Но тот дико выгнул спину и не позволил человеку себя погладить, ощерив пасть и шипя. — Тихо, тихо! Ты чего, коте? — выстрелов испугался. Попытался было успокоить того Никитин, медленно протягивая руку. Но кот был явно не настроен на дружелюбное общение. Он от неожиданности подпрыгнул и едва не вцепился в руку, когтями и зубами. Виктор едва успел одернуть ее. Но кот больше не обращал внимания на человека. Его взгляд был прикован к чему-то другому. Капитан из любопытства проследил взглядом в том направлении и едва не заорал. По склону, низко пригнувшись к земле, двигался еще один мутант. Если бы кот не помог определить направление, то Виктор и в жизни бы туда не глянул. Сосредоточив все свое внимание на цехе, пока не стало бы поздно, «Мужики, на склоне!» — крикнул он и отскочил несколько шагов назад, чтобы удобнее было стрелять. Вот теперь-то Семен и показал все свое мастерство, открыв огонь по уже переставшему скрываться мутанту. Тот, делая огромные прыжки по неподдающейся логическому объяснению траектории, бросился на людей. Очередь пулемета больно била по ушам. «Да так!» что едва не заглушил звук разбивающегося стекла. Мутанты атаковали синхронно. Вот только даже в этой суматохе Никитин успел понять, что второй мутант, который до этого засел в здании цеха, атакует не людей, а своего собрата. Длинным прыжком цеховой пролетел промежуток между зданием и опорной стенкой, выбив бетон из-под самых когтей, и быстро-быстро взобрался на самый верх, после чего повернул голову в сторону людей и ощерил пасть, откуда, словно змея, показался длинный язык. В это время бойцы инстанктивно сбились в одну кучу спина к спине, готовые к новой атаке. Все же Семену удалось зацепить бегущего по склону монстра. Тот, потеряв равновесие, кубарем скатился в прилегающей к опорной стенке кустарник и фактически скрылся из виду. Что там происходило, понять было сложно, но тот с длинным языком устремился именно туда. После чего в кустарнике началась какая-то возня, сопровождаемая хрустом веток. Как и все зомби, мутанты многословностью не отличались, предпочитали все делать в тишине. «Что там, Митя?» — спросил кто-то из бойцов Митрофанова. «Семен, ты что-нибудь видишь?» — крикнул тот, в свою очередь, бойцу, сидящему на крыше. — Да ни черта непонятно! Но такое ощущение, что они дерутся! — С чего бы это? — почесал, вспотевшись затылок затылок, Толя Иванов. — Добычу делят между собой, что тут непонятного? — проворчал Никитин. — Это мы, что ли, добыча? Ну а кто же еще? — Семен! Да ну шарахни по кустам! Да так, чтоб там ни одного целенького мутанта не осталось! Шарахнул. Он поливал из пулемета кустарник, словно заядлый садовник, только вместо воды был свинец. Густые кусты словно срезало огромной пилой, ветки так и летели в разные стороны, но, судя по всему, борьба прекратилась. «Ничего не понятно», — вглядывался в темень Виктор, — «а проверять как-то стрёмно». «Конечно, никто и не стал проверять». Убиты ли мутанты, или кому-то удалось избежать свинцового ливня, как-то своя шея была дороже. Но, судя по наступившей относительной тишине, Семен сработал как надо. Парни еще проторчали во дворе какое-то время, ожидая нападения. Но кроме толпы мертвецов за воротами, никаких неприятностей больше не предвиделось. И на том спасибо. Еще предстояло как-то эту толпу разгонять. До да бочки вывозить, но этим уже предстояло заниматься военным, которые, по иронии судьбы, подъехали с рассветом. В общем, толком поспать не удалось никому. Когда к Митрофанову подскочил кардан, оставшийся ночевать в своем автобусе, что по рации идет запрос, все вокруг оживились, стараясь отогнать заволакивающие глаза сон. Затем последовала долгая и нудная процедура, отстрела собравшихся мертвяков. Так и хотелось запулить в них гранату. Но, во-первых, с гранатами были проблемы, вернее, с их наличием, а во-вторых, толку от этого было бы никакого. Чучукин только недовольно морщился и качал головой, когда парни взбирались на крышу автобуса, чтобы с безопасного расстояния методично отстреливать мертвых. Гул стоял такой, что Никитин не сразу понял, что к нему кто-то обращается. Только когда его потрепали за рукав, он обратил внимание на говорящего. — Виктор, сюда подходит колонна. Сейчас зачищаем этот пятачок, чтобы они могли сюда зайти. И сваливаем на отдых. Никитин молча кивнул и вернулся к воротам, где уже образовалась довольно широкая полоса отчуждения. — Зомби! уже не так сильно стремились к своей потенциальной добыче. Гарнизон близ Казачьей бухты. Виктор Никитин. Никитин даже и не помнил, как они добрались до Казачьей бухты. Равномерное укачивание автобуса, помноженное на вселенскую усталость, попросту вырубило весь личный состав. Даже кардан широко зевал, периодически потирая глаза кулаками стараясь всеми силами не заснуть за рулем. Как ни странно, но Виктору ничего не снилось, никаких сновидений, ни соленой, ни бес. Он попросту выключился с той самой секунды, когда почувствовал такую возможность. Даже встречный ветер, что задувал в отсутствующее лобовое и некоторые боковые стекла, тому не мешал. Никитин сейчас мог бы спать и стоя, как боевой слон. Через проход от капитана выводил басистые рулады Семен, а чуть дальше, облокотившись на стекло плечом и склонив на свою белобрысую голову, дрых Митрофанов. Но Виктор, конечно же, этого не видел. Проснулся он от возмущенного голоса Чучукина. Тот явно с кем-то спорил, притом уже не стесняясь в выражениях. Виктор приоткрыл один глаз. Оглядел окрестности, открывающиеся за окном, понял, что они до боли знакомы, и только потом решил открыть второй, чтобы уже окончательно визуально убедиться, что они приехали к его ППД. спорил Чучукин с дежурным по КПП. Тот ни в какую не хотел пропускать чужой автобус без разрешения на въезд и досмотра. Никакие уговоры и объяснения, что парни смертельно устали. На бдительного дежурного не действовали. Тот был неумолим. Никитин провел ладонью по лицу, прогоняя сон. Широко зевнул, инстинктивно стараясь восполнить недостаток кислорода в организме. И, схватившись за переднее сиденье, резко поднялся, поспешив на выручку кардану. Старшина, что тут у нас? Да вот, тач, капитан! Показал в сторону дежурного солдата. Не пропускает нас! «Не положено, говорят!» «И правильно, говорят!» Неожиданно для Чучукина принял сторону солдата Виктор и, нагнувшись, выглянул в окошко. «Здоров, Миша!» Солдатик перевел взгляд на маячившего за спиной Чучукина Виктора, узнал его и тут же приветственно кивнул. «Товарищ капитан, я ж не знал, что это вы!» Немного виновато проговорил Михаил. «Да, все нормально. Ты у нас тут первая линия обороны в случае чего!» — И все делаешь верно. Мимо тебя ни одна муха не должна пролететь, ни один зомбак пройти. А я смотрю, пытались. Виктор махнул в сторону небольшого кувета, где уже виднелись чьи-то синюшные ноги. И такой цвет они явно приняли еще до своего вояжа к военному городку. — Да, забрело пару мертвяков, еще не успели оттащить подальше. Нам они пока не мешают, лежат себе спокойно, даже не воняют почти. — Да, это твое дело, — махнул рукой Виктор, но информацию к сведению принял. Ты нас пропусти, Миша. Это ребята хоть и не наши, но надежные. К тому же у нас груз для ученых наших. — Ну, смотрите, Виктор Иванович, под вашу ответственность. — Да не переживай ты, открывай давай проезд. — А пропуска? Попытался было вернуться к процедуре въезда на территорию гарнизона дежурный, но Виктор его тут же заверил, что доберется до отдела и сам все выпишет. Солдатик кивнул в знак согласия и бросился оттаскивать передвижные бетонные блоки, выставленные в шахматном порядке для перекрытия проезда, и спустя минуту Чучукин спокойно проехал через КПП. — Куда ехать-то? — поинтересовался водитель. Виктор поежился от проникающего в салон ветра и кивнул вперед, но потом, сообразив, что его кивка водитель не заметил, коротко бросил. «Вперед! Здесь одна дорога!» «Да это-то я знаю! Проезд к штабу покажете?» «Покажу!» Никитин торчать над душой у водителя не стал. Сел на первое сиденье, разглядывая гарнизон. Надо же! Уже и не надеялся вернуться. А вон оно как получилось. Удалось выбраться из этой передряги. Правда, не всем. И от этого стало как-то тоскливо хоть волком вой. Но сейчас предстояло встретиться с начальством, поделиться информацией об игре, что затеяли вроде бы дружелюбные соседи. Эти новости вообще ни в какие ворота не лезли. Хотя если откинуть все лирические нотки, то в чем-то Виктор товарищей по несчастью понимал, времена теперь сложные, к тому же все быстрее и быстрее, скатывающиеся к принципу «добро должно быть с кулаками», У кого кулаки больше, тот и добрее. Но с другой стороны, коль уж вы союзники, то ведите себя соответствующе, а не старайтесь уколоть в спину, пока никто не видит. Хорошо хоть бочки с аммиаком не попали к ним в единоличное пользование, а то что бы им помешало устроить небольшую газовую атаку, а что, было бы очень эффективно и весьма неожиданно. Но сейчас, когда все бочки пронумерованы и запротоколированы, Такой подляны ждать не приходилось. — Кен, там осторожнее! — постарался предупредить заранее о неровностях дороги Виктор. Но самоуверенный водитель фыркнул в его сторону и пробормотал что-то типа «Поучите тут меня еще!» и на этом со всей дури влетел в довольно глубокую яму. Автобус весьма ощутимо тряхнул. Кто-то даже едва не свалился с сиденья, но зато все дружно проснулись не понимающий щуря глаза, как китайцы, и оглядываясь по сторонам. — что происходит? — привстал со своего сиденья Митрофанов. — Да все нормально, в яму немного влетел! — отмахнулся Чучукин. — А могли бы и не влететь. Мы вон из-за такого уже влетели. Вон там притормози перед проходной! Чучукин промолчал в ответ на замечание и послушно остановился перед плакатом, изображающим бравых парней с шевронами морской пехоты и вещающий о том, что «где мы, там победа». Весьма оптимистическое заявление. Рядом тоже была припаркована чужая машина. Все местные авто уже примелькались перед глазами, поэтому определить, где свой, а где чужой, было несложно. К тому же на лобовом стекле отсутствовал пропуск, которым выдавали всем местным, чтобы отличить своих от чужих. Виктор обернулся в салон. Выискивая глазами Володина и Толю Иванова, «Парни, возьмите тело Паркова и доставьте в наш морг». попытался было задать вопрос ВВ, но Виктор предугадал, о чем тут хочет спросить. «Родителям я сам сообщу». «Так что, прям сейчас?» «Нет, как только пропускной пункт проедем. Или ты хочешь его тело у всех на виду тащить?» Виктору опять пришлось договариваться с дежурными. Старые границы военной части бригады морской пехоты еще никто не отменял. Она все так же была огорожена бетонным забором с колючкой поверху и КПП, где дежурили вооруженные солдаты. После короткой переброски по фраз Виктор выяснил, что полковник Жмурко, командующий бригадой, уже давным-давно в штабе. Как-то так само собой получилось что именно Жмуркой встал во главе гарнизона, приняв на себя командование и корабельными соединениями, присоединившимися к морпехам. Выжившие офицеры из штаба флота не возражали, на власть не претендовали, но при необходимости оказывали помощь в тех вопросах, в которых смыслили больше, в общем, редкое единение. — Дим, наверное, пусть твои бойцы здесь побудут, а мы вдвоем к Жмуру пойдем. Кому? Да это мы так между собой полковника Жмурко называем. Так что? Логично. Зачем все арабы щемиться к начальству? А где, ты говорил, мутантов принимают? А, точно. Чучукин, сейчас проедешь за штабом, там увидишь здание с голубыми окнами, туда правь. Там спросишь с Мальцева Ивана Сергеевича, на чме до санчасти. Он там подскажет, куда тушу грузить. Ну и с ним же по поводу вознаграждения и договоритесь. — Кен, смотри там, не продешевее! — пригрозил тому Митрофанов. — Не боюсь, командир, меня еще никто не нагрел. — Ну и отлично! — кивнул Митрофанов, подождав, пока Виктор закончит разговор с Толей Ивановым. — Ну что, пойдем? Виктор направился к зданию штаба, стоявшему перпендикулярно длинному плацу. — Спать хочу и жрать! — Аналогично! — — признался Митрофанов. — Нас в столовке, если что, покормят? — Да, договоримся. — Хорошо тут у вас, — осмотрелся по сторонам Беркутовец. — Что, нравится? — усмехнулся Виктор, пропуская Митрофанова перед собой и заходя следом за ним в холл. Адъютант при командующем, сидевший за широким столом у окна справа от двери ведущей в кабинет полковника Жмурко, Доложил, что у того совещания, но Виктор заверил, что они по крайне важному вопросу, так что молодому прапорщику ничего другого не оставалось, как доложить о посетителях. — Вы только автоматик оставьте, товарищ капитан! Обратился он к Дмитрию, что даже в штаб явился при полной амуниции, в бронежилете и с автоматом. — Здесь безопасно, а то как-то... Митрофанов не стал возражать. Проверил, чтобы автомат стоял на предохранителе и молча отдал его прапорщику. Виктор же поправил куртку, пару раз прошелся ладонью по волосам и поморщился от того, что щетина на лице была уже более чем видна. Как-то под подкорке закрепилась, что к начальству нужно идти при полном параде. Вот и сейчас автоматически проделал все эти телодвижения. Под удивленным взглядом Митрофанова. Затем три раза стукнул в дверь, приоткрыв ее и негромко проговорив Разрешите? И вошел внутрь. Следом за ним последовал и Беркутовец. Присаживайтесь, Виктор Иванович, мы уже скоро закончим! Поздоровался в ответ полковник. Высокий, широкоплечий и довольно-таки мордатый мужчина, лет 50, с мощной бычей шеей. С такого. Можно смело старинных богатырей воять. Типа аж один в один. Виктор с Дмитрием уселись в самом конце Т-образного стола, во главе которого сидел Жмурко и молча наблюдались за присутствующими. А людей в кабинете было предостаточно, к тому же в званиях не ниже майора. Что за переполох с утра, удивился по себе Виктор. Неужели из-за бочек? Но, судя по разговору, Речь шла далеко не об опасной находке. Лампочки в кабинете не горели, все же огромные окна давали достаточно света, хотя электроэнергия в гарнизоне была. Организация жизнеобеспечения населения была проведена на отлично. Виктор разглядел среди вояк смутно знакомого молодого парнишку, выбивающегося из общей массы в сопровождении дядьки постарше. Никитин все никак не мог вспомнить, где он мог видеть этого пацана, поэтому фактически сверлил того взглядом, пытаясь припомнить. Парень, видать, что-то почувствовал и оглянулся, кивком поздоровавшись с Виктором, немного смутив того своим поступком. Поэтому, чтобы не попасть снова в просак, он решил послушать, о чем же вещает высшее руководство. А «Руководство?» Вещал о делах весьма интересных. Начало разговора Никитин не застал, но по всей полемике он понял, что приезжие представляют собой небольшое выжившее поселение, что окопалось в Голландии на холмах, и что у этого поселения теперь какие-то неприятные непонятки с золотой балкой. — Вы понимаете, что это может вызвать бойню? — обратился к незнакомому дядьке, сидевший напротив него командир разведдесантной роты, входящий в состав бригады. А может и не вызвать. Возможно, поняв, что имеют дело с более сильным противником, они угомонятся. Мы достаточно самостоятельное поселение, и только благодаря начальной неразберихе попали под армейское командование. И кто ж знал, что у них там в голове перевернется, и будут ставить невыполнимые задачи, а потом за их невыполнение арестовывать толковых командиров? — Приказы не обсуждаются, — нахмурился Жмурко. — Это понятно. Согласился мужик, «я сам в прошлом служил, но когда приказ заведомо невыполним и грозит гибелью всего подразделения, я думаю, что хватит разбрасываться жизнями, и так слишком много смертей за последние недели, вам так не кажется?» Мужчина замолчал на секунду, а потом с новыми силами продолжил. «Послушайте, мы не хотим войны, и наш командир постарается договориться полюбовно, но все же я прошу вас выступить третьей силой» чтобы не дасть разгореться бойне. У нас там эти гражданских полно. Что-то наши соседушки совсем уж распоясались, сделал заключение местный замполит, который, как ни странно, остался при бригаде, а не свинтил куда подальше, при первых же признаках опасности. Виктор, молча сидевший до сих пор, все же решил обратиться к командующему. — Товарищ полковник, разрешите обратиться. Я, как ни странно, по этому же вопросу. Жмурко перевел тяжелый взгляд на Виктора и вопросительно вздернул бровь. Никитин же в ответ многозначительно покосился на гостей, не горя желанием рассказывать что-либо при посторонних. Еще неизвестно, как карта ляжет, так что лучше, чтобы было поменьше чужих ушей. Полковник правильно трактовал взгляд Никитина и, откашлившись, предложил гостям выпить чаю в приемной. Те намек поняли и удалились. «Так что ты там хотел сказать? И кто это с тобой?» «Товарищ полковник, разрешите представиться? Командир сводного взвода отдельной роты специального назначения МВД «Беркут» — капитан Митрофанов!» — представился Дмитрий, предварительно встав во весь рост. Комбриг глянул на Митрофанова, приветственно кивнул и представился в ответ, правда, вставать не стал. «Полковник Жмурко!» «Присаживайтесь!» «Мы с капитаном Митрофановым, знакомы с самого начала этого безобразия», начал издалека Виктор, но, услышав деловитое покашливание кого-то из чинов, решил сократить историю знакомства до необходимого минимума. «Вчера вечером именно он со своими людьми и выручил нас, когда зомби заблокировали нас в здании управления службы безопасности. Как выяснилось позже, командование «Золотой балки» выслала по нашу душу этих самых ВВшников из Голландии с задачей доставить нас к ним на базу. Но по ряду объективных причин у тех это не получилось, они не смогли без специальной техники пробиться сквозь замертвляченный центр. Как выяснилось чуть позже, покойному полковнику Смирнову неоднократно поступали странные предложения посетить базу на территории винзавода, которую он попросту отклонял. «Погоди!» «Ты сейчас говоришь, что вы вдруг понадобились нашим соседям?» «Именно так!» «Да и капитан Митрофанов говорит, что непонятные тенденции, проявляющиеся среди настроения в правящих верхах!» «А именно!» «Меня никто не посвящал в свои планы!» «Это на уровне ощущений!» Жмурко замолчал и забарабанил пальцами по столу. Виктор же, испытывающий, глядел на полковника по выражению лица которого вряд ли что-либо можно было понять. Но то, что соседям понадобились языки, я не удивляюсь. Мы сами чего греха таить, хе-хе, начал было командир десантно-штурмовой бригады, но сделал вид, что закашлялся и быстро замолчал под тяжелым взглядом Жмурко, покосившегося на удивленно вскинувшего брови Митрофанова. Никитен, а какого черта вы поперлись в самый центр? Неожиданно выдал жмурко. «Так ведь за базами милицейскими, ну, и за детей пропавших!» Немного опешил Виктор. «Так мне уже доложили, что твои опера все раскрыли. Мутанта еще рано утром удалось уничтожить. А его тушу теперь научные сотрудники вовсю препарируют да в потрохах роются». «Какого мутанта?» — не понял Виктор. «Того, который детишек съел. Иди и разбирайся, что в твоем отделе творится». А то тут такие дела, а он ни сном, ни духом. Виктор попрощался и поднялся из-за стола, не забыв поставить стул на место. Митрофанов последовал за ним. Его никто не просил остаться, да и задерживать никто не спешил. Вышли из кабинета молча. Адъютант все так же сидел за столом, что-то черкая в блокноте. Может, в крестике нолики рубился сам собой. Никитин не вглядывался. Тут же в комнате, возле широкого двустворчатого окна с каким-то гербарием на подоконнике, стояли выпровоженные недавно из кабинета гости. Парень, показавшийся столь знакомым, вместе с мужчиной ждали в приемной, потягивая горячий чай из больших керамических чашек и о чем-то негромко переговаривались, периодически поглядывая на висевшие над столом прапорщика часы. Увидев, что Виктор вышел из кабинета, парень поставил чашку, На подоконник возле которого стоял и догнал собравшихся уходить Виктора с Митрофановым. Постойте, вы же капитан Никитин, вы с моим отцом вместе работали. И тут Никитин понял, почему парнишка казался ему таким знакомым. Это же был сын покойного Сергея Сергеевича. Как Виктор сразу не понял. Да, кивнул Виктор. Ты и Саша, сын Сергея Сергеевича. Ты уже знаешь, что. Да. Торопливо подтвердил парень, «я только сегодня это узнал!» Никитин сразу понял, к чему клонит Саша. Ведь Зинаида Максимовна не раз вздыхала, что не знает, как сообщить сыну о смерти отца. И вот парень приехал, и, наверное, это новость, ему как обухом по голове. «Ты, парень, вот что, сходил бы к матери, поговорил бы с ней, ей сейчас тяжело». «Был я уже там!» Грубо, с нотками обиды в голосе, ответил Саша и резко развернулся к окну. «Ну, твое дело, обижаться на мать или нет!» Все же продолжил говорить Виктор, не обращая внимания на других, присутствующих в этой комнате. «Но у нее остался только ты, Оксанка, а если и ты от нее отвернешься, то только Окса. Ты так сильно ненавидишь мать!» «Да при чем тут это?» — вспыхнул Сашка, заслужив при этом недовольный взгляд от своего спутника. «Ну как так можно было-то?» «Сашка, прекрати истерику!» Живо осадил того мужик, все еще стоявший у окна и до этого момента не вмешивавшийся в разговор. «И послушай, что тебе старшие говорят. Я пока здесь останусь, подожду, что решат. А ты шел бы к матери, тоже мне, не забуду, не прощу!» — скривился дядька и испытывающе уставился на растерявшегося парня. «Виктор...» Кивнул незнакомому мужчине, молча похлопал растерянного парня по плечу, попрощался с дежурным, сказав, что он будет в отделе, если что, и вместе с капитаном Беркутовцем, успевшим во время всех этих душещипательных бесед забрать свое оружие, вышел в общий коридор. «И что теперь?» «Да не знаю. Пошли в отдел, заодно узнаем, что там за мутант, о котором полковник сказал» а потом можем и к ученым нашим заглянуть. — А эти-то откуда взялись? — удивился Дмитрий, шагая рядом с Виктором по чистой асфальтированной дорожке в окружении подстриженных кипарисов и лавровых кустов. Жмурко не любил беспорядка на веренной ему территории, поэтому дорожки вовремя подметались, кусты подрезались, клумбы перекапывались, а стволы деревьев сияли белизной. Но и это не все. Чуть поодаль кто-то из солдатиков во всю прыть молодецкую раскрашивал бордюр и обновлял метки на плацу, раскинувшемуся меж казарм. Да у нас тут несколько научных работников из Инбюма поселились. Вот их и приставили новый биологический вид изучать. «Неплохо!» — хмыкнул Митрофанов, продолжая глазеть по сторонам. «Не думал к нам перебраться». «Ты меня что, вербуешь?» — усмехнулся Беркутовец. Хитро прищурив глаза. «Да боже упаси!» Театрально отмахнулся Виктор. «Так что?» «Да как-то, не знаю». «Зато честно. Да и зачем тут я? У вас своих командиров хватает. Вон офицеров сколько на квадратный метр». «Да при чем тут это? Работы за гланды. Только успевай с Айгаком мотаться. Так что ты подумай. Тем более происходящие нехорошести ничем хорошим не закончатся». «Ты о чем?» «Да так!» Виктор не стал развивать тему дальше. Митрофанов был далеко не дурак и сам все прекрасно понимал, а вот озвучивать возможность боевого столкновения между соседями не хотелось. Да и самого столкновения не хотелось, если честно. «Ладно, пошли, показывай свою вотчину!»